Тед Чан. Вавилонская башня. Рассказ 1990 года. Перевод Анны Комаринец. Лежала бы башня поперёк долины Синаарской. Два дня ходу понадобилось бы, чтобы пройти от одного её конца до другого. Но башня стоит, и требуется полный месяц и ещё половина месяца, Чтобы взобраться от её основания до вершины, даже если человек не обременён грузом. Однако редкие мужи поднимаются с пустыми руками. Большинство волочёт за собой тачку с кирпичами. 4 месяца минуют с того дня, когда кирпич, уложенный в тачку, окажется у стены, дабы успокоиться в ней. Хилала всю жизнь прожил в ламе. А в Вавилоне он знал лишь то, что там скупают эламскую медь. Медные слитки грузили на корабли, а те держали путь по Корону в Нижнее море и оттуда уже поднимались вверх по Ефрату. Хилалы и остальные рудокопы двигались в посоху с торговым караваном, везущим ядра для катапульт. Они шли пыльной дорогой, которая петляя по предгорьям вниз через долинги, вывела их наконец на зелёные поля, расчерченные каналами и насыпями. Никто из них прежде не видел башни. Она показалась им за много лиг, тоненькая, как ниточка из зелёной кудели, линия колыхалась в зноемном мареве, вздымалась из корки грязи, какой предстал сам Вавелон.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 Башня нависла над Хилалой. Он и вообразить не мог подобной громады. Единый столб в обхват, наверное, больше храма, а всё-таки возносится так высоко, что исчезает из виду. Рудакопы шли, запрокинув головы и щурясь на солнце. Нани вдруг Хилалы ткнул его в бок локтем, преисполняя страха. "И мы на это полезем на самый верх?" Поднимемся, чтобы рыть. Это против естества. Рудакопы достигли главных ворот в западной стене, откуда как раз выходил другой караван. Все притиснулись друг к другу в узкой полоске тени от стен, а Абели, старшина над ними, крикнул привратникам, стоявшим на башнях: "Мы рудакопы, призванные из земли Эламской". Привратники обрадовались. — Это вы прокопаетесь через сводь небес? — вопросил один. — Мы. Веселился город. Праздник начался восемь дней назад, когда на высоту отправили последние кирпичи. И продолжатся ещё два. Каждый день и ночь город танцевал, пел и пировал. Бок о бок с кирпичниками пировали тягловые, чьи мышцы были как связки канатов от бесконечных штурмов башни.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 Вечером Хелал и другие ламские рудокопы сидели на глиняных скамьях за полным яств в столом, одним из многих, какие поставили на городской площади. Рудокопы завели разговор с тягловыми, расспрашивая о башне. Нани сказал: "Один человек говорил, будто каменьщики, работающие на вершине, вопять рвут на себя волосы, если уронят кирпич, ведь 4 месяца уйдёт, чтобы его заменить. А когда упадёт человек, то не замечают вовсе. Это правда?» Словоходливый Тягловый Лугата покачал головой. «Нет, это пустые байки. Наверх поднимается непрерывный караван кирпичей. Каждый день вершины достигают тысячи штук. Утеря кирпичика для каменщиков ничего не значит». Тут он наклонился поближе. «Но есть одно, что они впрямь ценят больше человеческой жизни. Мастерок».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 Работа бы остановилась, пока снизу не вскарабкается новый работник. Все тягловые расхохотались. А ведь его не проведёшь, весело сказал Лугата и повернулся к Хилале. Значит, вы начнёте подъём сразу после праздника. Хилала отпил пиво. Верно. Я слышал, к нам присоединятся рудокопы с западной земли, но пока их не видел. Ты знаешь о них? Да, их родина земля, которая зовётся Египтом. Но они не копают руду, как вы. Они добывают камень. И мы в Валаме тоже добываем камень, возразил Нани, пережёвывая кусок свинины. Не такой, как вы. Они рубят гранит. Гранит? В Валаме добывали алебастр и известняк, но не гранит. Ты уверен? Копцы, побывавшие в Египте, рассказывают, Что там стоят каменные зикураты и храмы построены из известняка и гранита из огромных гранитных глыб а ещё из гранита вырубают гигантские статуи Но с гранитом работать тяжко Лугата пожал плечами Только не им царский зотчи сочли что такие камнеделы будут полезны когда вы доберётесь до свода небес Хилала кивнул Верно пожалуй Кто знает наперёд Что им понадобится? Ты их видел? Нет, они ещё не подошли. Их ожидают только через несколько дней. Однако, если они не появятся до конца празднеств, то вы, ламцы, отправитесь наверх одни. Но ты будешь сопровождать нас. Да, первые 4 дня. Потом придётся повернуть вспять, а вы, счастливцы, двинетесь дальше. Почему ты называешь нас счастливцами?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 Завидовать здесь нечему, начал он. Аха, кивнул Нани, когда мы закончим, с водонебес коснётся все люди. Следующим утром Хилала пошёл посмотреть на башню. Он оглядел обширный двор, который её окружал. Сбоку стоял храм, который сам был немалых размеров, но оказался карликом в тени гиганта. Хилала на утром чувствовал, какая это громадина. Послушав стариков, так башню возводили с таким запасом прочности, какого не имел ни один зекурат. На её строительство шёл только обожжённый кирпич, тогда как для обычных привозили простой, из высушенной на солнце глины, а обожжённый пускали лишь на облицовку. Кирпичи промазывали земляной смолой, которая пропитывала закалённую в огне глину и, отвердевая, скрепляла их крепче камня.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 Поднимая взгляд, он видел чередующиеся ленты: дорога, кирпичная кладка, дорога, кирпичная кладка, дорога, кладка, пока глаз ещё различал их. А башня всё росла, скрываясь из виду, уходила ввысь. Хилала моргнул и прищурился. У него закружилась голова. Спотыкаясь о пятясь, он сделал несколько шагов и с дрожью отвернулся.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 И почувствовали, сколь он мал, и пожелали узнать, что лежит за его пределами, узреть всё творение Яхве. Тогда они подняли глаза к небесам и спросили себя: "Не там ли, над кладязями, хранящими небесные воды, стоит черток Яхве? Так много столетий назад началось строительство башни, столпа в небеса, лестницы по которой люди способны подняться, чтобы увидеть дело рук Яхве, а Яхве может спуститься, чтобы увидеть дело рук сынов человеческих. История будоражила Хилалу. Это была легенда о тысячах людей, трудящихся беспрестанно, но радостно, ибо они работали ради познания Яхве. Он обрадовался, когда валам пришли за рудокопами в Вавилоняне. А теперь, когда он стоял у подножия башни, его чувства бунтовали. настаивая, что никому не положено возноситься в поднебесье. Он следил глазами за убегающими ввысь лентами, и чудилось, что они утягивают его за собой. Но стоит ли карабкаться? На утро подъёма вторая терраса была от края до края запружена рядами крепких тачек о двух колёсах. Многие доверху были нагружены всевозможной едой. Мешками с ячменём и пшеницей, чечевицей, луковицами, финиками, огурцами, хлебами и вяленой рыбой. Не было числа громадным глиняным кувшинам с водой, пальмовым вином и маслом, пивом и кое-где молоком. Другие тачки ощетинились товарами, какие продают на базаре: бронзовыми сосудами, тростниковыми корзинами, штуками льна, деревянными табуретами и столами. Были тут откормленные быки и козёл, которым жрецы прилаживали на головы колпаки, чтобы животные не могли смотреть по сторонам и не боялись подъёма. Их принесут в жертву, когда они достигнут вершины. Ещё здесь были тачки, куда сложили кайлы и молоты рудокопов, а также всё необходимое для небольшой кузницы. Старшина рудокопов приказал нагрузить несколько тачек деревом и снопами тростника. Лугат стоял рядом с тачкой и затягивал верёвки, скрепляющие вязанки дров. Хилал подошёл к нему. Откуда взялось это дерево? С тех пор, как мы ушли из Алама, я лесов не встречал. К северу есть целый лес, который посадили в год закладки башни. Стволы сплавляют к нам по Евфрату. Вы посадили столько деревьев,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 Он осмотрел колёса тачки, откупорил висевший у него на поясе кожаную флягу и плеснул немного масла на ступицу. Поглядывая искоса на раскинувшиеся перед ними улицы Вавилона, подошёл нань. Никогда прежде я не бывал так высоко, чтобы увидеть внизу город. И я тоже, сказал Хилала, но Лугата только рассмеялся. Пойдём, наши тачки готовы. Скорее всех работников расставили по парна и подвели к тачкам. Мужчины встали между двух тягловых жердей, к которым крепились кожаные петли. Рудакопов назначили идти вместе с опытными тягловыми, чтобы новички держали шаг и не замедляли ход всего каравана. Лугата и ещё один тягловый оказались позади Хилалы и Нани. "Помните", сказал Лугата, "держаться нужно в десяти локтях от тачки впереди вас. Когда поворачиваем, всегда тянет тот, кто справа".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 Вот в процессе достигло поворота и снова пришлось приналечь. «И это здесь называют лёгкой тачкой?» — пробормотал Хилала. Дорогу вверх сделали такой ширины, чтобы идущий вниз мог протиснуться рядом с тачкой. За столетия колёса проделали две борозды в кирпичном основании. Потолок над головой выгибался уступчатым сводом, Массивные квадратные плиты наползали друг на друга, пока не сходились в середине. Из-за широких колонн справа проход напоминал туннель. Если не смотреть по сторонам, то и не скажешь, что находишься в башне. Вы поёте, когда рубите проход, спросил Лугата. Если камень мягкий, ответил Нани. Тогда спойте что-нибудь. Просьбу передали остальным рудокопам, и вскоре пела вся артель. Тени укорачивались, а люди взбирались всё выше и выше. В укрытом от солнца проходе на свежем воздухе было много прохладнее, чем на узких городских улочках внизу, где полуденный зной мог убить ящерицу, решись она перебежать из тени в тень. Повернув голову вправо, рудокопы могли видеть ефратые, тянущиеся на многие лиги поля, пересечённые поблёскивающими в лучах солнца каналами. Вавилон представал узором из извилистых улиц и скученных построек, ослепительных от побелки. По мере подъёма их оставалось всё меньше и меньше в поле зрения. Город словно прижимался к подножию башни. Снова был черёд Хилалы тянуть правую петлю, и он шёл почти у колонн, когда услышал крик, раздавшийся уровнем ниже. Он уже собирался остановиться и поглядеть через край, Но ему не хотелось сбиваться с шага, к тому же нижнего яруса было не разглядеть. Что там происходит? крикнул он через плечо Лугате. Один из ваших рудокопов боится высоты. Такое иногда случается с новичками. Иной раз человек бросается на пол, отказываясь идти дальше. Однако мало кто пугается так рано. Хилал его понял. И мы знаем сходный страх. Есть люди, которым невыносимо войти в шахту и гнетёт мысль о том, что они будут похоронены заживо. «Правда — Правда? — спросил Лугата. — Я о таком не слышал. — А что ты думаешь о высоте? — Ничего. Но он поглядел на Нани. Они оба знали правду. — Ты чувствуешь покалывание в ладонях, верно? — прошептал Нани. Хилала потер руки о грубые волокна верёвки и кивнул. Я тоже это почувствовал. Раньше, когда был ближе к краю. Может, и на нас следует надеть колпаки, как на козла и БК, пошутил Хилал. Думаешь, мы тоже задрожим, когда взберёмся выше? Хилал задумался. То, что один из их числа поддался страху так рано, дурное знак. Он отмёл эту мысль. Тысячи взбирались без опаски, и глуп тот, Кто позволит ужасу одного рудокопа заразить всех? Просто нам высота в диковину. У нас впереди месяцы, чтобы к ней привыкнуть. Когда достигнем вершины, пожалеем, что башня столь невысока. Нет, сказал Нани. Сомневаюсь, что мне захочется снова вот так тянуть лямку. Они оба рассмеялись. Вечером они поужинали ячменной похлёбкой чечевицы с луком. А затем легли спать в узких коридорах, уходящих вглубь башни. На утро рудокопы едва смогли встать, так болели ноги. Тягловые посмеялись и дали новобранцам мазь, чтобы те втёрли её в натруженные мускулы. Ещё они распределили их поклажу по другим тачкам, дабы облегчить ношу новичкам. На второй день от одного взгляда вниз у Хилалы тряслись колени. На этой высоте дули сильные ветры, и он решил, что выше они станут поистину яростными. Он спрашивал себя: сдували ли они когда-нибудь неосторожных людишек, случайно приблизившихся к краю? Падение будет долгим, хватит времени прочесть молитву, прежде чем ударишься о землю. Хилала поёжился. Второй день для рудокопов походил на первый, только стоптанные ноги болели сильнее. Теперь путники могли видеть много дальше, и открывающийся взору простор поражал. Стали видны лежащие за полями пустыни. Караваны выглядели вереницами насекомых. Но ни один рудокоп не испытывал больше панических приступов, и их восхождение ничто не нарушало. На третий день ноги у рудокопов болели по-прежнему, и Хилала чувствовал себя немощным старцем. Однако на четвёртый день осталась лишь ломота, И те рабочие рудокопов нагрузили как прежде. Подъём продолжался до вечера, когда они встретились со второй артелию тягловых, быстро спускавшихся налегке по соседней полосе. Обе дороги переплетались, не касаясь друг друга, но соединялись коридорами внутри самой башни. Поравнявшись, тягловые перешли с одной стези на другую. Рудокопы познакомились с тягловыми второй артели. Они беседовали друг с другом, И ужинали вместе в тот вечер. На следующее утро первая ортель подготовила порожняк к возвращению в Вавилон, и Лугата попрощался с Хилалой и Нани. Берегить свою тачку. Она поднималась до верха башни чаще, чем кто-либо из людей. Ты и тачке завидуешь, усмехнулся Нани. Нет. Ведь всякий раз, когда она достигает вершины, ей приходится спускаться вниз. Я бы такого не вынес. Когда в конце того дня вторая артелья остановилась, Тягловы, ставший позади Хилалы и Нани, подошёл кое-что показать им. Звали его Кудда. Вы никогда не видели с такой высоты, как садится солнце. Пойдём. Тягловы придвинулся к краю и сел, свесив ноги в пустоту. Но Хилалы и Нани мешкали. Не бойтесь. Если хотите, можете лечь и заглянуть за кромку. Хилала не хотел выглядеть пугливым дитятей, однако не мог заставить себя сесть на краю обрыва, который словно скала уходил вниз на тысячи локтей. Он лёг на живот, только его голова выступала за край. Нани лёг рядом. Когда солнце начнёт садиться, смотрите на стену башни. Хилала опустил был взгляд и тут же поспешил перевести его к горизонту. И чем же отличается здесьний закат «Сам подумай. Когда солнце заходит за вершины западных гор, в долине Синаарской становится темно. Но здесь мы выше горных хребтов, поэтому ещё можем наблюдать солнце. Оно должно опуститься много ниже, чтобы и для нас настала ночь». Рот у Хилала открылся, когда он понял. «Тени от гор возвещают начало ночи. Ночь приходит на землю раньше, чем сюда». Кудда кивнул. Ты можешь видеть, как ночь карабкается вверх по башне, от земли к небу. Взбирается она быстро, но глаз способен за ней уследить. С минуту он наблюдал за красным шаром солнца, потом глянул вниз и показал пальцем. "Глядите! У подножия колоссального столпа крохотный Вавилон скрылся во мраке". Потом тьма поползла по башне, точно полок разворачивался вверх. Двигалась она вроде бы медленно, и Хилала решил, что сможет рассчитать её поступь, но приближаясь, она набирала скорость, пока не пронеслась мимо них за долю мгновения. И вот всё кругом окутали сумерки. Перекатившись на спину, Хилала поглядел вверх и ещё успел увидеть, как тьма стремительно поднимается к вершине башни. Когда солнце ушло за край мира, небеса потускнели. Чудесное зрелище, правда? спросил Кудда. Хилала не сказал ничего. Впервые он познал суть ночи, она тень земли, отброшенная на небо. Через 2 дня Хилала немного свыкся с высотой. Хотя они поднялись на добрую лигу, он уже мог спокойно стоять у края и смотреть на стену вниз. Держась за колонну, он осторожно наклонился, чтобы глянуть наверх. Там башня уже не походила на гладкий столб. Она как будто расширяется кверху, сказал он Куде. Разве такое возможно? Присмотрись внимательней. От стен башни отходят деревянные террасы. Они построены из кепарисовых стволов и подвешены на пеньковых канатах. Хилала прищурился. Террасы? Для чего они? На них насыпана земля, чтобы люди могли выращивать овощи. На такой высоте воды мало, поэтому обычно сеют лук. Вот поднимемся выше, где иногда перепадают дожди, тогда увидишь бабы. Куда же исчезает дождь? Куда удивился вопросу? Высыхает в воздухе, конечно. О, разумеется, пожал плечами Нанни. К концу следующего дня они достигли висячих огородов. Это были плоские, густо засаженные луком платформы, подвешенные на толстых канатах, которые крепились к стене сразу под следующим ярусом террас. На каждом ярусе в теле башни имелось по несколько узких комнат, где жили семьи Тягловых. Проходя, рудокопы видели женщин, которые, сидя на пороге, шили туники или трудились в огородах, выкапывая клубни. Дети играли в салочки среди тачек и без страха пробегали по самому краю. Обитатели башни приветливо улыбались рудокопам и махали им руками. Когда пришло время вечерней трапезы, тачки поставили на землю и сняли с них съесное и другие товары, чтобы раздать сдешним людям. Тягловые приветствовали свои семьи и пригласили рудокопов разделить с ними ужин. Хилала и Нани ели с семьёй Кудды, которая приготовила вкусную трапезу: вяленую рыбу, хлеб, фрукты и пальмовое вино. Хилала понял, что в этой части башни вырос своеобразный городок, разбитый между двух улиц: дороги вниз и дороги вверх. Здесь был храм, где по праздникам совершали жертвоприношения. Здесь жили городские старшины, улаживающие споры. Здесь стояли лавки Товары для них привёз их караван. Разумеется, город был неотделим от каравана, один не мог прожить без другого. И всё же суть каравана в преодолении пути, который начинается в одном месте и завершается в другом. И городок тоже построили как временное пристанище. Он был лишь частью многовекового пути. После трапезы Хилал спросил у Куды и его семьи: "Кто-нибудь из вас бывал в Вавилоне?" Ответила жена Кудды Алита: "Нет. К чему это нам? Путь не близок, а у нас есть всё, что нужно. Вы не хотите ступить на землю?" Кудда пожал плечами. "Мы живём на дороге в небеса и трудимся для того, чтобы проложить её дальше. Когда мы покинем башню, то пойдём вверх, а не вниз". Рудокопы всё поднимались, И однажды настал день, когда, заглянув за край, они увидели, что башня и вверх, и вниз выглядит одинаково. Её стена терялась из виду задолго до того, как достигала долины внизу. Но и вершины отсюда было не видно. Куда ни глянь, одна только стена. И смотреть в обе стороны было страшно, ибо душа не утешалась последовательностью. Они перестали быть частью земли, Но ну и частью неба не стали тоже. Башня оказалась подвешенная в воздухе нитью, не привязанная ни к земле, ни к своду. В тяжке одновременные переходы Хилала иногда отчаивался, чувствуя, что потерял своё место в мире, как будто земля отвергла его за неверие, а небо не удостоило впустить к себе. Он желал, чтобы Яхва подался нам человеческим знак, что их затея во благо. Как иначе они могут оставаться вместе, где столь неприют на душе? Но обитатели башни и здесь были довольны своим положением. Рудокопов они всегда приветствовали тепло и желали им удачи в трудах у свода. Эти люди жили в сыром тумане густых облаков, грозы видели и снизу, и сверху, из воздуха собирали свой урожай, и никогда не страшились, что здесь им не место. Никто не ждал ни утешения, ни поощрения свыше. Шли недели, солнце и луна, ежедневно стремясь к зениту, всходили всё ниже и ниже. Луна заливала южную часть башни серебряным сиянием, светилась точно в перившийся в них глаз Яхве. Ещё через несколько дней караван поравнялся с луной, достиг уровня первого из небесных тел. Прищурив глаза на высчербленный лик, они любовали его величественным движением. Потом они приблизились к солнцу. Был летний сезон, когда огненный шар над Вавилоном стоял почти прямо над головой, а значит, на этой высоте проходил близко к башне. Ни одна семья не жила в этой части. Не было тут и террас, и бажара, бжегал так что высыхали и рассыпались в пыль ячменные зёрна. Здесь кирпичи скрепляли не земленой смолой, которая размякчилась бы и потекла, а запекавшейся от жара глиной. Защищая от дневного зноя, колонны здесь стали совсем широкими, превратились почти в единую стену, и дорога проходила в туннеле с узкими щелями, впускающими свистящий ветер и лезвия золотого света. Прежде артели тегловых Сменялись через равные промежутки времени, но теперь пришла и напора. Каждое утро караван выступал в путь всё раньше и раньше, чтобы как можно дальше успеть пройти в темноте. Когда они поднялись в ровин сонцом, то шли только ночью. Днём они пытались поспать, голые и потеющие под раскалённым ветром. Рудакопы беспокоились, можно ли им заснуть, не зажарится ли они насмерть до пробуждения. Но ягловые много раз проделывали этот путь и пока не потеряли ни одного человека. Со временем караван миновал уровень солнца, и тогда всё стало так, как было под ним. Только теперь солнечные лучи били снизу вверх, что казалось совсем уж противным естеству. В террасах зияли щели, чтобы дневной свет омывал растения, которые росли в бок и вниз, изгибались и тянулись к животворным лучам. Затем караван подошёл кровню звёзд, маленьких огненных сфер, разбросанных на сколько хватало глаз. Хилал думал, они должны висеть теснее друг к другу, но хотя здесь светили крохотные, невидимые земли звёздочки, сферы всё же были рассыпаны слишком уж скудно, и располагались они не на одной высоте, а занимали просторы на следующие несколько лиг вверх. Трудно сказать, Насколько высоко они находились, так как ничто не указывало на размер звёзд, но иногда какая-нибудь приближалась, и тогда можно было убедиться в стремительности их движения. Хилала догадался, что все эти ла в небе мчатся с одной скоростью, чтобы за день успеть совершить путешествие от одного края мира к другому. Днём небо было гораздо светлее, чем казалось земли, знак того, что подники приближаются к своду. Рассматривая небеса, Хилала с удивлением заметил — здесь звёзды видны и днём. С земли они терялись за яростным сиянием солнца, но на такой высоте просматривались совсем ясно. Однажды к нему прибежал Нани. «В башню ударила звезда!» «Что?» — объятый страхом Хилала, оглянулся по сторонам, чувствуя себя так, словно под дых двинули его самого. «Нет, не сейчас! Это было давно!» Больше ста лет назад один из местных стариков как раз об этом рассказывает. Отец его отца видел всё своими глазами. Они вошли в комнату за коридором. Несколько рудокопов сидели вокруг сморщенного старика. Засела в кладку в полулиге кверху отсюда, выбоенную до сих пор видно, она словно из палинское оспина. А что стало со звездой? Она горела и шипела, и была такая яркая, что болели глаза. Люди подумали, не извлечь ли её, чтобы она могла продолжить свой ход. Но из-за жара к ней нельзя было подступиться, и они не посмели её погасить. Прошли недели, и она сама остыла, превратилась в шишковатый слиток чёрного небесного металла. Так велик был ком, что его Едва можно было обхватить руками. Так велик, изумлённо переспросил Нанни. Когда звёзды по собственной воле падали на землю, люди находили иногда небольшие слитки небесного металла, который казался крепче самой лучшей бронзы. Этот металл нельзя было расплавить для отливки, поэтому его обрабатывали кувалдой, раскалив прежде до красна. Из него изготавливали амулеты. И верно, Не слыхано, чтобы такое слиток нашли на земле. Представляешь себе, какие можно было бы отковать из него инструменты. Вы ведь не попытались пустить его на инструменты, правда? В ужасе спросил Хилала. О, нет, люди боялись к нему прикоснуться. Все спустились с башни и ждали возмездия Яхве за то, что нарушили ход его творения. Они ждали многие месяцы. Но не дождались знака. Наконец они вернулись и извлекли из кладки звезду. Сейчас она в каком-то городском храме внизу. Повисла тишина. Потом один рудокоп сказал: "Ни в одном из рассказов о башне я такого не слышал. Это проступок, а подобном не говорят". Они поднимались и поднимались, и небеса становились всё более блёклыми. И проснувшись однажды утром, мы, став у края, Хилалв вскрикнула от неожиданности. То, что доселе казалось бледным небом, сейчас предстало бескрайним белым потолком. Они подошли так близко, что узрели небесный свод. Увидели его как плотный массивный панцирь, сковавший простор. Все рудокопы, когда говорили, понижали голос и как полоумные пялились вверх. а обитатели башни над ними смеялись. Снова двинувшись в путь, они были поражены, насколько же близко подобрались к своей цели. Гладкий невыразительный свод обманул их, представляясь прежде невидимым, пока не оказался вдруг прямо у них над головами. Теперь люди ползли не в небо, а к бесцветной равнине, протянувшейся во все стороны, насколько хватало глаз». При виде его все чувства Хилалы пришли в смятение. Временами, поднимая глаза на свод, он ощущал, что мир каким-то образом перевернулся, и если оступишься, упадёшь вверх, навстречу небу. А покоящийся над головой рудокопа свод, словно бы лёг на него, придавил своим грузом. Небо было той же твердью, что и земля, но не имело опоры. И хилала познал страх, какого никогда не испытывал в шахтах, страх перед тем, что на него упадёт потолок. Ещё бывало свод казался вертикальным обрывом, невообразимо высокой скалы, которая вставала перед ним, а оставшаяся позади полузабытая земля представлялась вторым таким же. Башня виделась канатом туго натянутым между ними. Посещали мысли ещё более страшные: нет ни верха, Ниниза и само тело Хилала готово потеряться, утратить ориентир. Это было сродни боязни высоты, только гораздо хуже. Часто он просыпался от беспокойного сна, весь в поту и с онемевшими пальцами, которые не цеплялся за кирпичный пол. Нани и другие рудокопы тоже смотрели перед собой затуманенным взором, хотя никто не заговаривал о том, что тревожит их сны. Подъём не ускорился, а напротив, замедлился. Как заметил старшина Бели, вид свода внушает страх, а не жажду приблизиться. Все головы стали негодовать и сердиться на рудокопов. Хилала задумывался, что за люди вырастают из тех, кто всю жизнь провёл на башне, как они сопротивляются безумию, привыкают к таким условиям. И не зайдут ли плачем рождённые под твёрдым небом дети, почувствовав под ногами землю? Возможно, сны человеческие не созданы для того, чтобы жить выше неё. Если их собственное естество мешает им подойти к небесам слишком близко, значит, людям следует оставаться на земле. Когда караван достиг вершины, рудокопы перестали чувствовать себя потерянными, или, может быть, просто утратили острото восприятие. С квадратной площадки на вершине они увидели самую поразительную картину, какая только открывалась человеческому взору. За пеленой колышущегося томана далеко внизу раскинулся, насколько хватало глаз, ковёр суши и морей. Прямо над ними крыша самого мира. Последняя твердь, ручательство того, что выше этой смотровой площадки ничего уже нет. Перед ними лежит всё творение, какое только возможно узреть. Жрецы вознесли молитвы Яхве. Они благодарили его за возможность увидеть столь многое и молили простить, что ша, чтобы увидеть ещё больше. И на вершине клали кирпичи. Густая едкая вонь вара поднималась от нагреваемых котлов, в которых плавили искуски земляной смолы. Это был самый земной запах, какой ощутили рудокопы за 4 месяца. Их ноздри жадно ловили его, пока не переменился ветер. Здесь на вершине жижа, некогда сочившаяся из щелей в земле, теперь затвердевала, чтобы скрепить камни. Земля отращивала руку в небо. На последней площадке трудились каменщики, перемазанные смолой мужчины, которые смешивали растворы и ловко клали тяжёлые кирпичи. Этим уже не могли позволить себе испытать головокружение, когда глядели на свод, ведь башня и на пятя не должна отступать от вертикали. Каменщики наконец приблизились к завершению своих трудов, и после 4 месяцев пути рудокопы были готовы начать свои. Скорее вслед за ними пришли египтяне. Имели они кожу тёмную, цела худощавые и борода редкие. Они притащили тачки, заполненные далириатовыми молотками, бронзовыми инструментами и деревянными клиньями. И глава звался Сенмут, и он стал совещаться с били, старшим над аламитами, как им проникнуть в свод. Из привезённого собой скарба египтяне к аламиты воздвигли кузню, чтобы заново отливать бронзовые орудия из тех, которые затупятся в забое. Став на цыпочки, любой мог бы коснуться свода кончиками пальцев вытянутой руки. Если подпрыгнуть и приложить к нему ладонь, на ощупь свод окажется гладким и прохладным. Он был как будто из мелкозернистого белого гранита, не имевшего ни единой отметины. И в этом заключалась трудность. Некогда яхвы обрушил потоп, выпустив на волю воды верха и низа. Воды безны вырвались из источников земных, а воды небесные излились через швузовые ворота кладези. А теперь, увидев свод вблизи, люди не могли отыскать в нём ворот. Они всматривались в белую поверхность, но ни одного отверстия, ни одного окна, ни одного шва не нарушал гранитной глади. Казалось, их башня поднялась к своду в том месте, Откуда было далеко до небесных хранилищ, что являлось истинным благом. окажись по близости шлюзовые ворота, была бы опасность вскрыть их и опустошить хранилища. И тогда на сенар пойдёт дождь. не ко времени года и сильнее, чем зимние ливни, и из-за него вздуется Ефрат. Когда опустошится хранилище, остановится и дождь. Но возможно, Яхва захочет наказать людей, и дождь будет лить, пока не упадёт башня и Вавилон не растворится в глине и иле. Хотя ворота открывались от взоров людских, опасность всё равно оставалась. Что если у ворот нет стыков, видимых человеческому глазу, и хранилище располагается прямо над их головами? А вдруг оно настолько огромно, что даже если ворота находятся в нескольких лигах Хранилище всё равно нависает прямо над ними. Шли бесконечные споры о том, что предпринять теперь. Яхве не смоет башню, уверенно заявил кирпичник по имени Квордуза. Окажись башня святотатственной, яхвы давно бы её разрушил. А ведь за все столетия, что люди её строят, мы не видели ни малейшего признака его недовольства. Если бы Яхве благоволил нашей затее, нас уже ждала бы лестница внутри свода, возразил эламит по имени Элути. Яхве не станет ни помогать нам, ни препятствовать. Если мы проломим стену хранилища, на нас хлынет вода. В такую минуту Хилала не мог скрывать свои сомнения. А что если воды бесконечно? спросил он. Яхве, вероятно, нас не накажет. но может позволить нам самим навлечь на себя беду. — Эл-Амид, — сказал ему Квардуза, — пусть ты и новичок на башне, но уж, наверное, повидал достаточно. Мы трудимся из любви к Яхве и поступали так всю нашу жизнь, как наши отцы и отцы наших отцов и их отцы до них. Таких праведников, как мы, не может ждать суровая кара. Пусть наши намерения чисты... Но это ещё не значит, что мы воплощали их мудро. Верную ли дорогу избрали сыны человеческие, решив провести свою жизнь вдали от глины, из которой были созданы? Ни разу Яхве не подал знак, что люди сделали правильный выбор. Сейчас мы готовимся взломать небеса, хотя и знаем, что над нами вода. Если мы заблуждаемся, то на чём основана наша уверенность, будто Яхве защитит нас от наших собственных ошибок? Хилала призывает к осторожности, и я на его стороне, заявил Бели. Мы должны убедиться, что не навлечём на мир второго потопа или хотя бы опасных дождей на долину Сенаарскую. Я говорил с Сенмутом египтянином, и он показал мне, как они запечатывали гробницы своих царей. Думаю, когда мы начнём копать, их опыт поможет нам. Жрецы принесли в жертву быка и козла на церемонии, где были произнесены многие священные слова и много воскурено благовоний, после чего рудокопы взялись за работу. Задолго до того, как рудокопы достигли свода, стало очевидно, простой забой кайлами и молотами пользы не принесёт. Даже если бы они прорубали горизонтальный тоннель, то твёрдый гранит не позволил бы им продвигаться больше, чем на два пальца. Работа же в вертикальном туннеле будет идти намного, намного медленнее. Поэтому они прибегли к огню. Они разложили большой костёр под сводом и полный день без устали подкладывали в него поленья. От жара камень пошёл трещинами и начал крошиться. Дав костру догореть, рудокопы полили свод водой, чтобы он растрескался ещё больше. Расширив трещины кайлами, они смогли теперь откалывать крупные куски, которые тяжело падали на вершину башни. Так они могли продвигаться на добрый локоть в каждой из дней, когда горел костёр. И всё же туннель не поднимался прямо, а шёл как лестница под углом, чтобы потом можно было соединить его с башней ступенями. Выжигание выглаживало пол и стены. Рудокопы вбили клинья, И на них основали доски и ступеньки, не позволяющие соскальзывать вниз. Ещё они сложили помосты из обожжённых кирпичей, чтобы на нём разводить костёр в конце туннеля. Когда туннель углубился на 10 локтей, они выровняли его и расширили, получилась комната. Потом рудокопы вынули весь ослабленный огнём камень, и тогда их место заняли египтяне. Камни делая не прибегали к огню. Работая только долеритовыми ядрами и молотками, они начали строить скользящую дверь из гранита. Сперва они продолбили канавки, чтобы вырубить в одной из стен огромный гранитный блок. Хилал и другие рудокопы пытались помочь, но увидели, что это очень трудно. Здесь камень не стирали дроблением, а скалывали мерными ударами молотка одной и той же силы. Удар сильнее или слабее? И все труды пройдут впустую. Прошло несколько недель, и блок был готов. Высотою он превосходил мужчину. Чтобы отделить его от пола, в основание камня выдолбили бороски, а затем забили в них высушенные на ветру деревянные клинья. В эти клинья вбили другие, потоньше, чтобы первые расщепились. Потом в трещины налили воды, давая она набухнуть древесине. Через несколько часов камень по низу треснул, И блок высвободился. В задней части комнаты по правую руку рудокопы выжгли узкий, поднимающийся вверх под углом коридор, а в полу перед входом продолбили пас на локоть, утопленный вниз. Получился единый гладкий скат, проходивший через пол прямо напротив входа и заканчивавшийся чуть левее его. На этот скат египтяне затащили гранитный блок. Они затянули и затолкали его в боковой проход, куда он едва-едва поместился, и укрепили на месте стенка из плоских иловых кирпичей, которые оперли они с левой стены, словно на скат легла колонна. Скользящий камень должен задержать воду, и потому рудокопы могли спокойно продолжать рыть. Если люди проломят стену хранилища и небесные воды хлынут в туннель, то работники сломают кирпичи, И камень поползёт вниз, пока не остановится в углублении в полу, намертво заблокировав вход. Если воды польются с такой силой, что вымоют из туннеля людей, илевые кирпичи понемногу растворятся, и камень всё равно соскользнёт вниз. Он удержит поток, и рудокопы смогут начать новый туннель в другом направлении, чтобы обогнуть хранилище. Рудокопы опять развели костёр. На сей раз в дальнем углу комнаты Для циркуляции воздуха на высоких деревянных рамах натянули бычьи шкуры, а рамы поставили на скосок по обе стороны от входа в тоннель. Так ветер, непрестанно дующий под сводом небес, загоняли в тоннель. Он не давал погаснуть костру и очищал воздух после того, как огонь гасили, чтобы ламиты могли работать, не задыхаясь от дыма. Египтяне, поставив на место скользящий камень, тоже не сидели праздно. Пока рудокопы махали кайлами в конце тоннеля, они вырубали в камне лестницу на смену деревянной временки. И это они тоже делали с помощью деревянных клиньев, а на месте вынимаемых из покатого пола блоков оставались ступени. Так работали рудокопы, прокладывая тоннель всё дальше и дальше, а он всё поднимался. И хотя через равные промежутки точно нить в шве менял направление, Но его общий ход оставался неизменным. Были построены другие комнаты со скользящими дверями, чтобы если вдруг проломится стена хранилища, затопило только самый верхний участок тоннеля. Египтяне долбили бороздки по поверхности свода, а в них подвешивали навесные дорожки и площадки. От этих платформ на расстоянии многих локтей от башни вырыли боковые тоннели, сходившиеся в недрах свода к главному. В эти отводные туннели тоже гнали ветер, чтобы он выводил дым. Работы шли годами. Артели Тягловых доставляли уже не кирпичи, а воду и дерево для костров. В туннелях у поверхности свода поселились люди, и на висячих платформах насадили сгибающиеся к низу овощи. Рудокопы жили у предела небес. Кто-то нашёл себе жену и вырастил детей. Немногие с тех пор ступили на землю. Обернув влажной тряпкой лицо, Хилала спустился по деревянным ступеням на камень. Он только что подложил поленье в костёр в конце туннеля. Огонь будет гореть ещё много часов, а он пока станет ждать на нижнем ярусе, где воздух несколько свежее. Тут раздался отдалённый грох от обвала, звук, с которым раскалывается каменная гора, а за ним мерный и всё нарастающий рёв. И тут из туннеля хлынул поток воды. На мгновение Хилала застыл от ужаса. Вода, страшно холодная вода, ударила его по ногам, повалила на пол. Он поднялся, он ловил воздух ртом, он силился удержаться против течения, цепляя за ступени. Рудокопы наткнулись на хранилище. Ему надо спуститься под самую верхнюю скользящую дверь до того, как она закроется, И его ноги хотели прыгать по ступеням, но он понимал, что, поддавшись порыву, не удержится на ногах, и его унесёт вниз гневный поток. Двигаясь так быстро, как только смел, Хилал стал переползать со ступени на ступень. Несколько раз он наступался, соскальзывал на десяток ступеней. Камень царапал ему спину, но он не чувствовал боли. И всё это время он с ужасом ждал, что туннель вот-вот обвалится и раздавит его, или же расколется всё хранилище, и у Хилалы под ногами разверзнется небо, и с небесным дождём он полетит на землю. Настал час кары Яхвы, время второго потопа. Когда же он достигнет скользящего камня? Туннель всё тянулся и тянулся, и вода лилась даже как будто быстрее. Хилала почти бежал по ступеням. Вскоре он оступился и с плеском упал в неглубокую заводь. Он добрался до конца лестницы и упал в нескольких шагах перед скользящим камнем, и вода здесь была ему выше колен. Встав, он увидел Дамквию и Ахуни. Заметили его и рудокопы. Они стояли перед камнем, который уже закрыл выход. «Нет!» — вырвалось у него. Они его закрыли, закричал Дамквия. Они не стали ждать. Ещё кто-нибудь придёт, без особой надежды крикнула Хуни. Тогда мы сумеем сдвинуть блок. Других нет, ответил Хилала. Они могут отолкнуть его со своей стороны. Они нас не слышат. А Хуни несколько раз ударил в гранитную стену кайлой, но звук потерялся за грохотом воды. Хилала оглядел крохотную комнату, И только тогда заметил плававшее лицом вниз тело египтянина. "О, нумер, упав с лестницы!" пророал дамквия. Ахуне закатил глаза. "Пощади нас, Яхва". Трое стояли в прибывающей воде и жарко молились, но Хелол знал, что это напрасно. Его час настал. Я их вовсе не просил соноп человеческих строить башню или проникать в свод. Решение воздвигнуть её принадлежало им одним, и они умрут в этих стараниях, как погибал каждый в своём земном труде. Благочестие не спасёт людей от последствий их деяний. Вода поднялась им до середины груди. "Давай подниматься!" крикнул Хилала. Они ползли по туннелю мучительно, наперекор течению. А вода поднималась за ними по пятам. Немногие факелы, освещавшие путь, погасли, поэтому люди карабкались в темноте, бормоча молитвы, которых сами не слышали. Деревянные планки ступеней наверху тоннеля сорвались с мест и перегородили тоннель. Несчастные с трудом перебрались через них и ползли, пока не достигли гладкого каменного склона. Остановились и стали ждать, когда вода понесёт их выше. Рудокопы ждали молча. Их молитвы иссякли. Хилала воображал, что стоит в чёрной глотке Яхвы, всесильной большими глотками пьёт небесную воду и готов проглотить грешников. Вода поднялась и понесла их за собой, и вскоре Хилала уже мог вытянув руку, коснуться потолка. Колоссальная расщелина, из которой хлыстала вода, пролегла совсем рядом. Остался лишь крохотный пузырь воздуха. Хилала закричал: "Когда эта комнатка наполнится, мы сможем выплыть на небо!" Он не знал, услышали ли его. Наконец вода достигла потолка, он в последний раз набрал в лёгкие воздух и поплыл в расщелину. Он умрёт намного ближе к небу, чем кто-либо до него. Расщелина тянулась на много локтей. Как только хилал о миновал её, край разлома ускользнул из-под его пальцев, и теперь, даже дёргая конечностями, он касался лишь пустоты. Ему было показалось, что его уносит течением, но потом он усомнился и в этом. Его окружала одна только тьма, и он снова испытал ужасающее головокружение, какое познал, когда впервые приблизился к своду. Он не мог различить сторон света, не знал даже, где верх, а где низ. Он барахтался в воде, но не понимал, сдвигается ли с места. Теперь он бессилен. Возможно, он дрейфует в стоячей воде, возможно, его несёт бурный поток. Он ощущал лишь холод, от которого оцепенело всё тело. Он ни разу не увидел и луча света. Неужто в этом хранилище вообще нет поверхности, к которой он мог бы всплыть? Тут его снова ударило о камень. Пальцами он коснулся другой расщелины. Неужели он вернулся туда, откуда начал? Течение потянуло его внутрь, и у него не было сил противиться. Его засасало в туннель, где то и дело било о стены. Туннель был невероятно глубок, как самая длинная шахта. Хилали казалось, его лёгкие вот-вот разорвутся, но проход всё не кончался. Наконец он больше не смог задерживать дыхание, и воздух вырвался меж его губ. Он тонул. Чернота вошла в его лёгкие, но внезапно стены раздвинулись, и его нёс стремительный поток. Он почувствовал воздух над водой, а потом уже ничего больше не чувствовал. Хилал очнулся. Лицом он прижался к влажному камню. Он не видел ничего, но ощущал под ладонями воду. Хилал перекатился и застонал. Члены его болели, он был нак и почти вся его кожа представляла собой единую ссадину, а местами сморщилась от влаги. Но он вдыхал воздух. Прошло немного времени, и, наконец, он смог встать. Вокруг его коленей бурлила вода. Он сделал шаг в сторону, вода стала глубже. По другую руку был сухой камень, на ощупь глинистый сланец. Кругом было черно, как в забое без факела. Расцарапанными руками он Он нащупывал себе дорогу по дну, пока оно не поднялось и не стало стеной. Медленно, будто слепая тварь, он ползал взад вперёд. Он нашёл источник воды. Это было большое отверстие в полу. Он вспомнил, его извергли из хранилища через дыру. Он ползал и ползал. Казалось, прошли часы. Если он находился в пещере, то в огромной Он нашёл место, где пул поднимался пока-то вверх. Может быть, там проход? Может быть, новый туннель всё-таки приведёт его на небеса? Хилала полз, не зная хода времени, безразличный к тому, что не сможет повернуть вспять, поскольку не мог вернуться туда, откуда пришёл. Он следовал туннелями вверх, когда натыкался на них, туннелями вниз, когда не оставалось иного выхода. Хотя прежде он наглотался воды больше, чем считал возможным, его начала мучить жажда, и со временем он увидел свет и поспешил к нему. Свет заставил его зажмурить глаза, и человек пал на колени, зажав кулаками глазницы. Это сияние Яхве вынесут ли его глаза вид Бога? Прошло несколько минут, и заставив себя открыть их, он увидел перед собой пустыню. Он выбрался из пещеру у подножия каких-то гор. Песок и камни простирались до самого горизонта. Неужто небеса в точности похожият на землю? Неужто Яхво живёт в подобном месте? Или это просто иное царство в творении Яхво? Иная земля, расположенная поверх его собственной, а сам Яхво обитает ещё выше. Солнце стояло у горных вершин за спиной Хилаалы. Оно встаёт или садится? Есть ли здесь ночи и дни? Прищурившись, Хилал осмотрелся в песчаную даль. У горизонта двигалась неровная ниточка. Караван. Хилала помчался к нему, крича, напрягая пересохшее горло, пока не задохнулся и вынужден был остановиться. Некто в хвосте каравана увидел бегущего и заставил встать всю вереницу. Хилала побежал опять. Заметивший его, походил на человека, а не на духа, и одет был, как для пути через пустыню. Он держал на готове бурдюк. Ещё задыхаясь от бега, Хилала выпил сколько смог. Наконец он вернул бурдюк владельцу и через силу спросил «Что это за место?» «На тебя напали разбойники? Мы направляемся в Орех!» Хилала уставился на него в изумлении. «Не обманывай меня!» — закричал он. Мужчина отпрянул и посмотрел на Хилалу так, будто тот потерял разум, перегревшись на солнце. Хилала увидел другого мужчину, который шёл от головы каравана узнать, в чём дело. — Орех ведь в долине Синаарской! — Да, верно. — Разве ты не туда направлялся? Второй мужчина держал на готове посох. — Я пришёл из... Я был в... Хилала остановился. «Вы знаете про Вавилон?» «А-а-а, вот куда ты держал путь. Это к северу от Ореха. Дорога туда нетрудная». «Башня, вы о ней слышали?» «Конечно, это столб в небеса. Говорят, люди на вершине роют туннель через небесный свод». Хилала упал на песок. «Ты не здоров?» Погонщики пробормотали что-то друг к другу и отошли посовещаться с остальными. Хилала на них не смотрел. Он в долине Синаарской. Он вернулся на землю. Он прополз через хранилище небесных вод и снова оказался на земле. Яхва привел его в это место, чтобы помешать подняться выше. Но Хилала пока не видел никаких знаков, никаких указаний на то, что Яхва его заметил. Он не испытал, не ощутил чуда, которое совершил Бог, чтобы перенести смертного сюда. Насколько Хилала мог понять, он просто проплыл вверх от свода и вынырнул в пещере под землёй. Каким-то образом свод небес оказался под землёй, словно земля и небо лежали бок о бок, опирались друг на друга, хотя и были разделены многими лигами. Как такое возможно? Как могут соприкасаться столь отдалённые места? Голова у Хилалы шла кругом. А потом его осенило. Цилиндр для печатей. Если прокатить его по табличке из мягкой глины, резной цилиндр оставлял складывающийся в рисунок отпечаток. Две фигуры могут оказаться по разные концы таблички, хотя на поверхности цилиндра они стоят бок о бок. Весь мир такой цилиндр. Люди воображают себе землю и небеса, как углы таблички, а между ними растянувшиеся небо и звезды. На самом же деле мир загадочным образом свернут так, что земля и небеса соприкасаются. Теперь стало ясно, почему Яхва не поразил башню, не покарался, но в человеческих, посмевших вторнуться за назначенные им пределы. Ведь самый долгий путь только вернет их туда, откуда они вышли. Столетия труда не откроют им о творении большего, чем они уже знают. И всё же через свои старания люди узрят дивную механику творения Яхве, увидят, как изобретательно устроен мир. Это мироустройство свидетельствует о деле рук Яхве, и оно же дело рук Яхве скрывает. Так сыны человеческие будут знать отведённое им место». Колени Хилалы дрожали от благоговения, но он поднялся на ноги и пошёл искать погонщиков каравана. Он вернётся в Вавилон, возможно, снова увидит Лугату. Он пошлёт весточку тем, кто трудится на башне. Он расскажет им, как устроено мироздание. Тед Чан Вавилонская башня. Рассказ читал Олег Булдаков.